Глава 11. «Может, встретимся?» — гласит сообщение. Перечитав еще раз, бросая мобильник на стол и кусая губы до крови. «Иду в ванную, принимаю душ. благогостиничный номер в нормальном состоянии. Жить пару дней смогу. Пусть не пятизвездочный, но и не смахивает на помойку. Постель чистая, а душевая кабина тем более» иначе не смогла бы зайти внутрь. Мобильник вибрирует. Укутавшись в полотенце, забираю его. Эмиль, чего же ты хочешь, Бестужев? Я не буду всю жизнь за тобой гнаться, даже не надейся. Изначально дала понять, что неравнодушна к нему, как и он ко мне. Но он упорно отталкивает, а потом сам приглашает на свидание, набрасывается, целует. А затем как можно дальше от себя посылает ссылаясь на то, что жизнь меня сломает. Почему, черт возьми, почему, черт возьми, так поступает? Я не отвечаю. Сбрасываю вызов, сажусь на край кровати, обхватываю голову руками, пытаясь понять, что делать дальше. Из отцовского дома взяла самое необходимое, но этого недостаточно. Тут всего пара рабочих костюмов, чёрт. А ехать туда снова не хочется. Отец мне все мозги выносит своими угрозами. Еду к вам. Выйдешь на пару слов? Очередное сообщение. Я не дома. Не нужно никуда ехать. Ты меня не найдешь, Эмиль. Отвечаем моментально. Хочу тебя увидеть. А следом грустный смайлик. Как ребенок, ей-богу. Школьник, который не может разобраться в своих чувствах. Но и я не каменная, чтобы выдержать все его удары. Не хочешь меня? Не хочешь жизнь ломать, как сам выразился? Так иди своей дорогой, не лезь ко мне. Устала и хочу спать. Завтра тяжелый день, Эмиль. Спокойной ночи. Отвечаю. Я найду тебя при любом раскладе, Арина. Но лучше тебе назвать адрес, где находишься, чтобы я не терял время зря. Надо поговорить. Жду. Чёрт. Хочу его рядом, чтобы влепить пощёчину, но вместо глупых мыслей и я набираю его номер. «Какой язык тебе ясен больше всего, Эмиль?» Заговариваю, едва он отвечает на звонок. «Язык?» Произносит еле слышно после короткой паузы. «Есть один, сладкий такой, со вкусом карамели, который вчера в мой рот лез. Вот этот мне ясен больше всего». По телу пробегают мурашки от его слов и тона, которым он говорит. Хрипло так, возбуждающе. И перед глазами сразу всплывает та картина. Мы в небольшом помещении, у стены прижаты друг к другу. Только жаль, что тот момент продлился от силы пару минут. Я игнорирую его слова. Никуда ехать не надо, Эмиль, я не дома. Говорить нам не о чем. Я только приехала и дико устала. Завтра с утра совещание. Очень важное. Бестужев, и ты уже в курсе. Давай не будешь настаивать. Хотел бы загладить вину. Не нужно. Ты ни в чем не виноват. Правильно поступил, что оттолкнул. Иначе мы зашли бы слишком далеко. Не хотелось бы быть одноразовой куклой. Как-никак ты дал мне отчетливо понять, что я не в твоем вкусе. Я тебя поняла. И больше не стану ни на что рассчитывать. Отношения будут чисто деловыми. Доволен? На самом деле мне очень больно. В горле стоит ком, на глазах слезы. Я не истеричка очень редко плачу. Но сейчас настолько больно, что действительно готова разреветься. Все немного не так, Арина. Но лучше бы обсудить эту тему лицом к лицу, а не по телефону. Мы взрослые люди, в конце концов. Это факт, конечно. Да только этот факт ты понял почему-то только сейчас. Давай не будем мозги друг друга носить а? По делу спрашивай, что хочешь. А насчет личного? Нет у нас личного. Ложусь в кровать, прикрываю глаза, чувствую, как меня начинает трясти. Неосознанно шмыгаю носом и сразу же закрываю рот ладонью. Потому что в трубке абсолютная тишина. Эмиль будто дыхание затаил и прислушивается к каждому звуку. «Ты плачешь?» «Нет, конечно». Вру я. «Эмиль, обещай больше не звонить мне, если дело не касается работы». «Ты этого так сильно хочешь?» спрашивает едва слышно. «Да, именно этого хочу. И никаких приглашений в рестораны». Он молчит. И даже дыхания его не слышу. «Хорошо, Ирина, Больше ничего личного. Завтра встретимся. Спокойной ночи» спокойной Шепчу одними губами, вырубив звонок. Не понимаю, чего мне больше всего больно: от того, что больше мы никогда не будем говорить о личном или от того, что боюсь увидеть его с другой. Однако эта тупая боль не утихает и не дает мне покоя, не дает уснуть и отдохнуть перед важным совещанием, от которого зависит мое будущее. Не знаю, когда засыпаю, но просыпаюсь почувствовав вибрацию мобильника, «Доброе утро». Очередное сообщение от Эмиля. Распахнув глаза, сажусь на кровати, откидываюсь на спинку и улыбаюсь. Неугомонны. ведь обещала, что ничего личного больше не будет. «Доброе. У тебя с памяти все хорошо?» Печатаю в ответ и босыми ногами шлёпаю по холодному полу. Принимаю душ. Стою под водой минут двадцать, не меньше. А когда выхожу, снова слышу трель мобильника. «Да», — шепчу в трубку. «Не разбудил?» Тихо смеётся Эмиль. Этот смешок заставляет меня улыбнуться в очередной раз. «Предлагаю позавтракать вместе перед важным совещанием. И да, с памятью у меня все хорошо. Просто я иногда стараюсь не запоминать то, чего не хочу. Мне приехать за тобой?» «Нет, Миль. Качаю головой, будто он меня видит. Мне нужно подготовиться». «Хорошо». Слишком быстро соглашается он. «Я уверен, что проект будет наша, Марина. Не переживай даже. Глеб вечеринку обещал к вечеру, если выиграем». «Замечательно. Придешь? Повисает пауза. «Ради тебя приду. Не скучай, волчонок». Он отключается. «Мерзавец. Огрызаюсь. Может, я хотел сказать что-то важное?» Бросаю телефон на кровать, высушив волосы, укладываю их, одеваюсь в брючный костюм синего цвета, вызываю такси, благо оно приезжает быстро. Свещание длится несколько часов. Все отправляются по домам, я же возвращаюсь в отель. Нужно переодеться и ехать в клуб, где организована вечеринка. Ближе к шести натягиваю легкое белоснежное платье, чуть выше колен, и распускаю волосы. Наношу легкий макияж. Звоню Диларе, уже подъезжая к заведению. Слишком нервничаю. Даже на совещании я столько не волновалась. Почему-то мне кажется, что эта ночь будет незабываемой.